Глава двенадцатая. «Позволь мне», — попросил Эйншарт, забирая ключи из рук Антракса. Принц с отцом не спорил и отступил от двери. «Ты знаешь, что мы с твоей матерью прошли тот же обряд?» — спросил Эйншарт, перебирая в полумраке связку ключей. «Да», — коротко ответил Антракс, опираясь о стену. «Именно у этой статуи?» «Да». Эйншарт встряхнул связку, поймал самый длинный ключ — дернул за него, затем, выбрав самый длинный из оставшихся, сунул его за мощную скважину. И обряд проводил тот же жрец. Конечно, я всё это знаю. Ты специально. Ржавый замок поддался не сразу, но с противным скрежетом щёлкнул, открывая вид на удивительное место. Этот участок северного крыла напоминал воронку. Маленькая открытая площадка на уровне третьего этажа. Вода окружена высокими стенами без окон. Здесь не было ничего, кроме статуи из белоснежного камня, напоминающей человеческий силуэт, ни одну линию которого нельзя было различить, разве что одна из рук, сложенных на уровне поясницы, постепенно становилась видимой и обретала чёткие очертания. Эшхард вздохнул. Ну здравствуй, снежный бог, проговорил он, вступая на площадку. Антракс шагнул следом. Ты, кстати, почему без очков спросил он? Они тебе не подошли? Нет, наоборот, Эншарт обернулся. Отличная штука. Я наконец-то сам могу читать. А то стыдно кому признаться, но не могу же я в ней ходить всё время. Антрэкс пожал плечами. Почему нет? Ну а если поймут, что король слепнет? Антрэкс молчание сводя глаз со отца медленно сжал кулак с выставленным средним пальцем. Чёрная перчатка на чёрном костюме была не так уж и различима, но Эншарт нахмурился. Ты совсем страх потерял, спросил он угрозно. Вот и всё, что надо знать о твоём плохом зрении, заключил Антраксар, открывая двери полностью. Король рассмеялся. Мало я тебя бил в детстве, честное слово, весело сообщил он. Антракс же невозмутимо говорил о делах. У нас едва ли кто-то поймёт, в чём смысл этих линз. В Sony их и то немного. У нас они первые в своём роде. Пообещай мне, что ты будешь ими пользоваться, хотя бы работая с документами. Он стоял у двери, грозно сложив руки на груди, словно это он был здесь главным. "Обещаю", согласился Неншарт. Он осмотрелся и всё же подошёл к снежному богу, чтобы коснуться его руки. "Холодный", прошептал он. — Странный этот авилонский камень. И светится, и не нагревается. — Ты его руку вавилоне не трогал. — Твоя правда. Не трогал. Эйншард обернулся и посмотрел на сына, скрывающего лицо под маской. — У тебя не самый приемлемый для жениха вид. Антракс пожал плечами. — Другого не будет. За его спиной послышались голоса Лен Фэнь и Мэдина. — Они опять о чем-то спорили. Мэддиан, да ты просто ничего в этом не понимаешь. Что значит я не понимаю? У меня вообще-то тоже дети есть. И что? Когда ты видел их последний раз? Час назад у прямое баба. А дети-то тут причём? Спросил Антрак с разгадывая эту странную парочку, выходящую на свет подружку. Было странно на них смотреть. Они ругались и в то же время близко прижимались друг к другу. Вот только увидев короля, Ленфен успешно отпрянул от Медина, склонился и отступил в сторону. Медин же, скривившись, развёл руками, посмотрел жалобно на брата, затем на отца, но делая самый весёлый вид, спросил: "Ну и где все?" Антрак, понимав, что его вопрос никого не волнует и не требует ответа, сообщил: "Это всё, больше никого не будет". Мэдин с ужасом уставился на брата. — И вас прошу оставить события этой ночи в секрете. Спорить никто не стал. Впрочем, Антракт сразу знал, что спорить с ним никто не будет. Иначе эти люди не были бы ему действительно родными.